Глава 9. Сыщик Гриша Адуванчиков начинает собственное расследование. Раскалённое солнце нещадно палило макушки жителей деревни Козявкина и приезжих гостей. Здесь каждый занимался своим делом. Доярки доили коров, дворники подметали пыльные улицы, а директор Сосискин, Бегал по колхозному полю и проверял, кто как работает. Все были при деле. Или, вернее, почти все. Кое-кому в этой деревне давненько надоело заниматься делом, и душа просила чего-нибудь романтично-героического. И терзала эту душа не кого-нибудь, а местного агронома Адуванчикова. Нет, работу свою он выполнял исправно. Но душа просила чего-то другого. Сначала Гриша Адуванчиков не понимал, чего именно она хочет, эта приставучая душа. Но увлечения детективами и разными западными кинофильмами наконец рассеяли туман в душе Гриши Адуванчикова. Он хотел стать сыщиком. И однажды утром осознал все это ясно и четко. «Хватит мне уже о морковки и сусликах думать!» Громко заявил Гриша своей козе-дуське. «Вокруг столько нераскрытых преступлений! Преступники и воры так и шастают у нас под ногами, а мы смотрим на это сквозь пальцы!» Для убедительности Гриша поднёс козе-дуське свою растопыренную ладонь. Но глупая коза ничего не поняла и лишь облизала её тёплым шершавым языком. С того самого дня агроном с цветочной фамилией Адуанчиков времени зря не терял. Он решил стать настоящим сыщиком. Гриша купил себе большое увеличительное стекло, парик, накладную бороду. Это чтобы изменить внешность при слежке за подозрительным лицом. И даже выучил несколько приемов самбо. Всё это могло пригодиться в борьбе с настоящими преступниками. Аграном надеялся, что ему удастся поймать какого-нибудь злодея, за что он и получит большую золотую медаль или в крайнем случае его наградят именными серебряными часами, на которых будет написано: "За храбрость". А ещё Гриша Адуванчиков каждый день тренировал свою козу Дуську. В одной книжке Он прочёл, что у настоящего сыщика обязательно должна быть обученная собака, которая бы умела брать след, определять по запаху, куда убежал преступник, и самое главное, собака должна уметь задерживать опасных бандитов, бросаться и кусаться. Собаки у Адуванчикова не было, зато была хорошая коза-дуська. У Дузьки были острые бодучие рога и четыре копытца. Гриша долго мучился с Дузькой, и через полгода это была уже не коза, а самая настоящая боевая подруга. С ней можно было даже в разведку ходить. Она научилась плавать под водой, ползать, лазать по деревьям и блеять страшным голосом, бодаться и легаться. Короче, всё, что нужно для ловли шпионов и разбойников. Если нужно, Дуська даже колючую проволоку могла бы зубами перекусить. О том, что агроном готовил себя и козу в сыщике, в деревне не знала ни одна живая душа. Это была тайна. Но вот беда. Преступников в на не было, и одуванчиков на время затаился но как только деревню начали будоражить слухи о нечистой силе, Гриша сразу смякнул: здесь что-то не так. И решил, наконец-то наступит тот самый момент, которого он так давно ждал, то есть пробил его звездный час. Деревенский детектив решил начать расследование и выяснить всю правду об этой проклятой. Нечисти.